Глава двадцать «Харон, мой старый друг, тоже хочешь перекинуться в картишки?» — улыбнулся грех. Показалось, или за напускным безразличием нечисти мелькнул испуг. Я молча смотрел на вошедшего в зал серого. «Ты знаешь, зачем я здесь?» — устало произнес извозчик, обращаясь к недовольному греху. Откинув с головы капюшон, извозчик занял место напротив меня. «Значит, ты будешь третейским судьей?» — понимающий кивнул хозяин дома. Серый молча кивнул. Видимо, Харон решил не пугать посетителей казино, поэтому вместо оскаленного черепа перед нами предстала его человеческая ипостась. «Ну, так что, продолжим игру?» — спросил Грех, обращаясь ко мне. «Не так быстро, нечистый», — прервал его Харон. «Для начала вы должны поставить на кон собственные сущности, а это невозможно в этом мире». Грех заскрежетал зубами. Извозчик, словно не замечая недовольства нечисти, разложил перед нами пять пожелтевших игральных кубиков. «По-моему, ты забываешь, что мы играем не в кости», — сказал Грех, бледнее на глазах. «Мойры желают видеть честную игру», — оборвал его Харон. «Ты, конечно, можешь отказаться», — сказал он, обращаясь к калчности. Послышалась приглушенная ругань на неизвестном языке. Извозчик лишь улыбнулся, наблюдая за реакцией нечисти. Дождавшись, когда грех завершит свою матерную тираду, он тихо произнес. «Владычицам судьбы не нравятся твои методы». И они предлагают всем равные шансы. Вы сыграете в покер на костях, сказал Харон, в голосе которого прозвучали стальные нотки. У тебя минута на раздумье нечистый, сказал извозчик. Грех поднялся из-за стола и нервно зашагал по комнате. Что вообще происходит? Вмешался я в разговор. Твой оппонент играл нечестно и сейчас ему придется платить по счетам», — рассмеялся Харон. «Получается, даже если бы я выиграл, то не получил бы его сущность», — уточнил я. Харон лишь коротко кивнул. «Ты служишь мне», — прорычал грех, потрясая перед лицом Харона каким-то свитком. «Поправка, я служил тебе», — произнес извозчик, делая пас рукой. Договор в руке алчности рассыпался. «После того, как ты поглотил сущности своих братьев и сестер, наш договор утратил силу», — пояснил Харон. «Так и знал, что ты найдешь способ выкрутиться», — зло рявкнул грех. «Все в этом мире происходит по воле Мойр», — безразлично произнес извозчик, пожимая плечами. «Дай мне свою руку, чтобы я мог перенести нас в серые пределы», — требовательно сказал извозчик. «Черт с тобой!» — рыкнул алчность, нехотя протягивая Харону руку. В следующее мгновение я почувствовал на своем запястье цепкую хватку холодных пальцев. Шум игрового зала остался позади. Кругом клубились клочки серого тумана. Отпустив наши руки, Харон сотворил из воздуха несколько стульев и небольшой игровой стол. «Перейдем к ставкам», — сказал он. Моя грудь взорвалась вспышкой боли. Извозчик бросил на стол трепыхающуюся серую субстанцию. Следом на стол плюхнулась небольшая сфера. Я неверящим взглядом смотрел на свое прозрачное тело. Раздавшийся крик греха дал мне понять, что его сущность также была выдернута из вместилища. «Противоядие», — сказал Харон голосом, нетерпящим возражений. «Подавитесь!» — рыкнул алчность, вытаскивая из воздуха пузырек с каким-то цветком. «Вот и славно!» — улыбнулся Серый. «Теперь, когда формальности соблюдены, перейдем к правилам игры. У каждого будет три попытки, чтобы собрать нужную комбинацию», — пояснил Харрон. «Любая попытка нарушить правила или мухлевать будет считаться поражением». — послышался недовольный голос алчности. «Похоже, моего противника не очень устраивали правила». Харон бесстрастным голосом продолжил. «Любая магия под запретом. Играйте вот этими костями», — кивнул он на лежащие на столе предметы. «Теперь бросим жребий», — сказал Харон, в костлявых руках которого мелькнула Драхма. А что, если я не захочу выбирать сторону монеты, уточнил грех. В таком случае я сделаю это за вас, произнес извозчик, подкидывая монету в воздух. Ловко поймав ее в полете, Харон хлопнул ею по столу. Грех ходит первым, произнес он. Тебе конец, мальчишка, рассмеялся алчность, направляясь к столу. Рядом из тумана сформировалась черная доска на которой Харон сделал несколько отметок. Сложив кости в игральный стакан, Грех тщательно его встряхнул. «Бросок!» Пожевав губами несколько раз, он задумчиво произнес. «Похоже, игра будет более интересной, чем я думал». Две пары флегматично заметил Харон, который уселся в кресло рядом с доской. Две шестерки и две тройки. «Грех, будешь добирать комбинацию?» или оставишь два хода про запас? А сколько вообще раз можно бросать кости, решил уточнить я. Глупец, ты даже правил не знаешь, рассмеялся грех. Три хода терпеливо произнес Харон. Можешь использовать их сразу, добирая нужную тебе комбинацию, или оставить про запас, пояснил извозчик. Показалось, или на лице скелета играет улыбка. Вот же гад! явно забавляется», — понял я. «Твой ход», — произнес Харон, выдергивая меня из потока мыслей. Я скинул кости в игральный стакан, встряхнул его и с громким стуком выбросил кубики на стол. «Азартные игры — это явно не твое», — произнес грех ехидным голосом. «Парень, у тебя пустая комбинация», — произнес извозчик могильным голосом. «Будешь ходить еще?» Или передашь ход сопернику?» На душе заскребли кошки. По телу пробежал неприятный холодок страха. «Передам ход сопернику», — произнес я после недолгого молчания. «Учись, сопляк!» — рассмеялся грех, делая свой ход. Игральные кости застучали по столу. Фулхаус спокойным голосом произнес Харон, отмечая результаты греха на доске. «Похоже, меня развели в этой игре, как мальчишку», — понял я, наблюдая, как мой соперник уверенно усаживается за стол и наливает себе в бокал вино из непонятно как оказавшейся на столе бутылки. «Парень, твой ход», — ледяным тоном произнес Харон. Я решительно подошел к столу и бросил кости еще раз. «Пару двоек», — произнес Харон, фиксируя результат на доске. «Будешь пытаться выбросить лучшую комбинацию или передашь ход сопернику?» спросил извозчик, в голосе которого улавливались нотки сочувствия. Поудобнее усаживаясь на стуле, я севшим голосом сказал «Буду делать ход». После моих слов лицо греха скривилось в недовольной гримасе. Три кости отправились в игральный стакан. Есть неплохие шансы собрать каре, подумал я, начиная встряхивать емкость с кубиками. В сумеречном освещении, царившем в серых пределах стук костей, прыгающих внутри стакана, звучал зловеще. Перевернул стакан, дождался, пока кости окончательно остановятся, и поднял его. Харон немного приподнялся в кресле и удивленно заметил: Коре на двойках. «Грех, тебе придется постараться, чтобы обыграть его». «Не вижу ничего сложного», — раздраженно произнес мой соперник, в голосе которого я уловил плохо скрываемый испуг. Харон отметил на доске мой результат. «Вот и все, мой милый нефилим», — насмешливо произнес грех, встряхивая стакан и выбрасывая кубики на стол. Театральным жестом грех убрал игровой стакан. Пять двоек с содроганием зафиксировал я результат. Вот он, мой конец. В ушах застучало. Сейчас этот тварь заберет мою сущность, а я кану в небытие. Уши наполнил звон колокола. Прямо какой-то церковный набат мелькнул у меня в голове. Вижу, как грех беззвучно смеется, наливая себе еще вина. Празднует урод. Я закипел от переполнившего меня гнева. Я огляделся по сторонам, чтобы оценить ситуацию. Харон был крайне задумчив и молчалив. Похоже, его не обрадовало мое поражение. «Игра закончена», — произнес извозчик, поднимаясь из-за стола. «Победитель может забрать свой выигрыш», — произнес он, накидывая на голову глухой капюшон. Грех жадно протянул руки к лежащим на столе предметам. «Прощай, Нефилим», — произнес он, сгребая со стола наши сущности. Я закрыл глаза, не желая видеть дальнейшего. Жаль было родителей и умирающую Халфасу. Гневный крик нечисти заставил меня открыть глаза. «Эй, Харон, что за фокусы?» Я посмотрел на стол, стараясь понять причину недовольства моего соперника. Никаких фокусов, — покачал головой извозчик, в голосе которого чувствовалось плохо скрываемое ехидство. «Забирай свой выигрыш, и можешь идти», — произнес он. «Я не могу», — раздраженно рявкнул грех. «Видимо, ты нарушил правила», — произнес я, начиная понимать, что происходит. «Не может быть!» «Ты обманул меня!» — зарычал грех, потрясая руками и направляясь к Харону. Замахнувшись для удара, алчность вскрикнул. Извозчик нанес несколько сильных ударов в незащищенное горло противника. На землю упали пять игральных костей. «Я предупреждал тебя», — произнес Харон, несколько раз пиная, лежащее перед ним тело. «Выигрыш твой, парень», — бросил он. Тело греха дернулось. Из земли буквально проросли десятки костлявых рук и уволокли вопящую нечисть куда-то в пустоту. Я протянул дрожащую руку к лежащим на столе вещам. «Ты можешь взять все, что лежит на столе, и отнести своей госпоже», — спокойным голосом произнес Харон. «А как же алчность! Что будет с ним?» «Тебя действительно интересует его судьба?» — рассмеялся Харон. «Я лишь неопределенно пожал плечами. Пройдет пара тысяч лет, и они вернутся в новом обличии. Пока существует человечество, смертные грехи будут его истязать. Но ты доказал, что у людей есть шанс на победу», — тихо сказал Харон. «Я-то думал, что с грехами покончено», — удивленным голосом заметил я. «Ты слишком много думаешь, Нефилим», — покачал головой Харон. «Доверяй своим чувствам, они подскажут правильное решение, а грехи вернутся, рано или поздно, накопят сил и появятся вновь. Может, они выберут другой мир, а не этот, но тут уже все зависит от воли Мойр», — развел он руками. Словно прислушавшись к чему-то, Харон резко осекся. «Забирай выигрыш. Твоя госпожа очень слаба, и нам нужно поспешить». Извозчик лихо свистнул, и из серого тумана вылетел его экипаж. «Чего застыл? Хватай барахло!» — рявкнул он, запрыгивая на место возницы.